Глава 36. КРОЛЬЧИХИ Какое-то время они молча стояли возле большой норы, и в их сердцах была тревога. Они понимали, что сейчас войдут, земля сомкнется над ними, и они окажутся в полной темноте и неизвестности. Впрочем, первую угрозу темноту они сразу отмели после команды Уилбери зажечь свечи, однако ощущение опасности преодолеть не удалось. С этим чувством все они один за другим вошли в нору и двинулись по тоннелю, который, к их удивлению, оказался шире и выше, чем можно было предположить. Так что не пришлось даже сбрасывать с себя коробки тем, кто мог это сделать. Воздух был теплый и чистый, что тоже облегчало движение. Они прошли уже несколько сот ярдов, когда шедший впереди Фиш остановился и поднял руку. Все замерли на месте. Один ярд равен девяносто четырем с половиной сантиметрам. «Впереди кто-то есть», — прошептал Фиш. «Мы с Титусом проверим, а вы оставайтесь здесь». Они затушили свечки и исчезли в темноте. Но отсутствовали они недолго. Через несколько минут из темного прохода послышались голоса. Забрежил зеленоватый свет, который делался ярче. И вот оттуда появились четыре тени, превратившиеся в четыре фигуры. Это были Фиш, Титус и с ними две крольчихи. Обе с очень длинными ушами, одеты в аккуратные вязаные платья, а в руках у них стеклянные банки, наполненные светлячками. От них исходил приятный глазу изумрудного оттенка свет. Одна из крольчих, та, что в сером платье, подошла к Уилбери и с улыбкой произнесла не шепотом как гномы ваш друг титус попросил проводить вас в туннели, которые идут под центром города. мы готовы только будьте осторожны добавила другая крольчиха она была в коричневом платье опасайтесь скоростных барсуков и злых людей. мы помним об этом сказал уилбери и сюда вынуждены были прийти именно из за людей Крольчихи повели их дальше по подземным переходам, сворачивая в почти незаметные для постороннего глаза проулки, пока не подошли за очередным поворотом к большой деревянной двери, на которой висело предупреждение. «Просим плотно прикрывать. Скоростные барсуки опасны для жизни». «Сюда», — сказала крольчиха, постучала в дверь каким-то особым манером. Два длинных, один короткий, и открыла дверь. Они оказались в огромной пещере, с невысокого потолка которой свисали десятки банок со светлячками, разливая повсюду бледно-зеленый свет. Но кроликов здесь было, наверное, намного больше, чем фонарей, и почти все занимались каким-нибудь полезным делом. Одни — шитьем, другие — вязанием, третьи — заготовкой овощей и грибов, четвертые — даже непонятно чем, но, видимо, чем-то нужным». И в каждой группе был свой чтец, скорее чтица. Она сидела с раскрытой на коленях книжкой и негромко читала вслух. Однако не так уж мало кроликов просто лежали на полу, ничего не делая. И одна из крольчих предупредила Уилбери, чтобы он ступал осторожно и не раздавил стариков. «Мы их любим», — сказала она, — «и стараемся, насколько возможно, продлить им жизнь». Марджери не могла скрыть удивление даже восхищение увиденным, и улучило время спросить Уилбери, что он знает об этих странных существах. «Я слышал», — ответил он, — «не знаю, правда или нет, что их племя возникло из тех брошенных или заблудившихся детей, кто когда-то случайно проваливался в кроличьи норы и попадал под землю. Кролики спасали их и воспитывали, как своих детенышей». А когда детеныши вырастали, то начинали заботиться о своих приемных родителях. Вот так у них одни помогают другим и наоборот. Разве плохо? Интересно, какие такие книжки они читают? Спросил вдруг весельчак. Я, признаться, ни одной в жизни не прочитал и живу не тожу. Они читают и читают и слушают, и никто не засыпает от скуки. Уилбери тоже захотелось это узнать. Он прислушался, и ему показалось, что в одном углу читали «Алису в стране чудес», в другом — «Винни-Пуха», а в третьем он даже не понял, что. Но, как видно, очень интересное. Кажется, детектив. И уши у всех повернулись в одну сторону и напряглись, как паруса под ветром. Своей догадки он проверить не мог, потому что их уже выводили из этой пещеры, и снова они шагали по лабиринту, пока не оказались в еще одной пещере значительно меньших размеров и полней был покрыт водой одна из крольчих подняла повыше фонарь и обеспокоенно сказала вода поднимается видите что то случилось да проговорила вторая крольчиха но до нашего убежища она дойдет еще не скоро а капуста головым и троллемм пора уже беспокоиться бедняги они и дальше мы не пойдем она обратилась к уилбери Там, на другом конце пещер, единственный проход, и он ведет под город. Теперь уж ваши боксы и капустоголовые разберутся лучше нас. Счастливого пути! Крольчихи зашагали обратно, а наши беглецы вновь зажгли свечи и, загребая ногами воду, двинулись в указанном направлении, совершенно не зная и не предполагая, что делать дальше и что их ожидает.